глава 9 У нас раньше был очень дружный класс. Я никогда не была в центре внимания, дружила с Ромой и Лерой. И что странно, они вдвоём не дружили. У них была какая-то необъяснимая неприязнь друг к другу. После окончания школы первые годы мы собирались каждый год. Сначала шли к классному руководителю в школу, Зинаиде Александровне, учителю географии. Затем сидели в каком-нибудь кафе. Я думала, что все стали слишком взрослыми, занятыми, и традиция нарушилась. Оказывается, она продолжалась. Только вот я ни сном, ни духом. Я узнала, всё по тем же комментариям в соцсетях, что собираются сегодня в три часа после уроков. Захожу в свою школу, подхожу к кабинету Зинаиды Александровны на втором этаже. Слышу громкий смех и шёпот. Волнуюсь. Хотя с чего бы. Ведь выгляжу сногсшибательно, лучше просто невозможно. И потом, я каждый день говорю на камеру, а тут... Открываю дверь со скрипом. Школа у нас давно не ремонтировалась. Все замолкают, смотрят в мою сторону. Зинаида Александровна подходит ко мне. «Оля, какая радость! Всё-таки смогла приехать?» Обнимает меня, мы смеёмся. «Какая ты стала! Просто необыкновенная!» Я видела, горжусь твоими успехами, молодец. Что значит, всё-таки смогла? Уточняю у учительницы. Ну, сказали, что много работы, и тебе никак не вырваться. Ко мне подходят и другие одноклассницы и одноклассники, но половины нет. Рому не могу найти среди присутствующих. Зато нахожу глазами Леру, забитую в угол. Хочу подойти и поздороваться, но ко мне подлетает Таня, бывшая отличница и староста. Обнимает меня. Хотя в наши школьные годы недолюбливала. Какая ты молодец, Оля, что приехала. А я думала, у звёзд на такие мероприятия времени нет. Да уж. Она хоть и говорит обычные слова, но от неё так и несёт неприязнью. Одна моя московская подруга, тоже телеведущая, любит повторять фразу «В нашей стране успех прощают только мёртвым». Теперь я понимаю, что она имеет в виду. «Ты знаешь, нашлось», — говорю я, и уже собираюсь отойти в сторону. «А ты смелая, после развода, в одной комнате с Лерой?» «А что такое? Делаю невинное лицо». «Ну как же, все знают, что она у тебя мужа увела», — шепчет Таня. «Я ей подарила. Говорю и отхожу от этой сплетницы». «Прости, хочу с Лерой поздороваться». С идеальной осанкой и гордо поднятой головой приближаюсь к окну, где тихо притаилась Лера. Подхожу и окидываю её с ног до головы. Чёрные брюки и длинная туника, наверное, для того, чтобы скрыть недостатки фигуры, которые появились. Смеюсь. «Да, тебя не узнать». Лера встаёт и морщится. «Зачем ты приехала? Тебя не приглашали». Это не твой личный праздник. Я приехала повидаться со своими одноклассниками. «Повидалась? Уходи!» шипит Лера, как змея. Хоть и выглядит сейчас не очень, а внутри всё такая же. Я это чувствую. Спрашиваю. «Слушай, почему ты себя так запустила?» Лера открывает рот, ощетинивается, как кошка. «Дура! Я недавно родила третьего ребёнка. Если бы у тебя были дети, поняла бы». «Хорошо, что у меня есть другие радости в жизни. Кстати, спасибо тебе за это». Лера пытается изобразить подобие улыбки, говорит. «Не думаю, что ты счастливая. Чего бы ты там ни добилась в Москве, самого главного у тебя нет — семейного счастья». «Думаешь, у тебя крепкая семья?» Спрашиваю почти без сарказма, вспоминая вчерашнюю встречу с Киром. «Да, крепкая. Ты и представить не можешь». «М-м, понятно. Рада за тебя». Говорю ей, конечно, неискренне. Отхожу от Леры. Третий ребёнок у них родился, значит. Думает, у неё крепкая семья? Собираюсь это проверить на выходных. Спрашиваю у одного одноклассника, не придёт ли Рома. «Не знаю, но в прошлом году он приезжал в кафе». Вздыхаю. «Значит, и мне придётся пойти с ними в кафе». Лера в кафе не поехала, подозреваю, что из-за меня. Все смотрели только на меня, разговаривали со мной, спрашивали про известных артистов, которые приходили ко мне на программу. В общем, получилась не встреча выпускников, а какое-то моё личное представление. А Рома всё не появляется. Уже начинаю думать, что зря я приехала в этот город, как он заходит в ресторан, с девушкой. Мгновенно все переключаются на него, жмут руки, здороваются. Он представляет девушку, Мишель, моя коллега. Но это, очевидно, не так. Молодая, светловолосая девушка в очках, красивая. Рома лишь мельком бросает на меня взгляд и говорит короткое «Привет». Как будто это не мы дружили с ним раньше, как будто нас никогда ничего не связывало. Остатки вечера я молчу и всё смотрю на Рому. Правда, сильно изменился, не узнать, стал настоящим мужчиной. «Странно, я раньше не помню, чтобы он с кем-то встречался, когда мы дружили. Но я точно знаю, что раньше я бы не испытывала таких чувств, как сегодня. Я завидую этой девушке, сидящей рядом с ним. Встаю и прощаюсь со всеми. Ухожу. До дома моих родителей очень далеко, но я всё равно иду пешком, чтобы освежить голову. Сначала я ругаю себя, и зря я хотела с ним увидеться». «Видимо, пять лет стёрли нашу дружбу, теперь мы чужие люди». Хотя мне хотелось бы восстановить наше общение. Сама не знаю, почему. Боже, я сейчас прямо как Кир вчера в магазине. Тоже увидела Рому и... Может, это мой бумеранг? Ведь я, наверное, разбила ему тогда сердце. Он был готов жениться на мне и воспитывать чужого ребёнка. Но я же не могла поступить по-другому. Тогда не могла. Но почему сейчас мне хочется вернуться в прошлое и всё исправить?